«Не будь, как опукла». Я смотрела фильм. Там один герой жил с дикарями. Ходил почти голый, раскрашенный глиной и грязью, терпеливо переносил тяготы. И получил звучное имя «какопукла». А потом дикари рассердились, и этого героя выгнали. Уходил мол обратно к цивилизованным людям. Герой чуть не плакал и кричал, что желает остаться. Но его выгнали, и имя отобрали. Больше-то нечего было отбирать. А этот человек все кричал, «Я хочу остаться, хочу быть как опукла». Эпизод поучителен, навеял раздумья. Человека прогоняют из плохого коллектива, выталкивают из токсичных отношений с теми, кто его обижал, увольняют с гадкой работы, где его не ценили и называли плохими словами. И есть куда пойти. Выход есть. Но человек желает быть как опукла. Он привык, что его обижают и обзывают. Теперь это его имя. И он так рвется обратно к пьющим агрессорам или недобрым коллегам. В отношения, где ничего у него нет, и он весь в грязи, и называют обидно и неблагозвучно. Какапукла — не очень хорошее имя. И особо переживать не надо, если вас перестали так называть. Надо смыть грязь и пойти устраивать свою жизнь иначе вспомнить свое настоящее имя и заставить себя уважать.